Стадия д е в я т а Награда. Эпиграф. Пришли, увидели, дали пинка. Из фильма «Охотники за привидениями». Сценарий Дэна Эйкрайда и Гарольда Рамиса. Кризисный момент главного испытания миновал, и герои могут праздновать свое спасение. Дракон, обитавший в с а к р ы т о й пещере, повержен, волшебный меч захвачен, право на награду завоевано. Триумф может оказаться недолгим, но сейчас ничто не омрачает их радости. Мы, искатели, смотрим друг на друга, улыбаясь. Мы заслужили гордое звание героев. Рискуя собой ради родного племени, мы вышли навстречу смерти, ощутили ее вкус, но все же остались живы. Из к р о м е ш н о й тьмы мы воспарили к победной вершине. Пора наполнить пустые желудки и громким пением у костра известить мир о своих подвигах. Раны и горести позабыты. О нашем путешествии уже слагаются легенды. Вдруг ты затихаешь, отделившись от своих товарищей. Пляшущие тени напоминают тебе о тех, кто не дожил до победы. Ты изменился. Часть тебя умерла, и ей на смену пришло новое «я». Жизнь не повернется вспять, и ты уже никогда не будешь прежним. Твоя обновленная душа и есть награда за встречу со смертью. Столкновение со смертью — событие, которое не может пройти бесследно. Почти всегда в течение какого-то времени герою воздаются почести за то, что он сумел выжить или преодолеть трудное препятствие. Выход из кризисной ситуации открывает богатые возможности, и награды могут иметь самые разные формы и цели. Торжество. Когда охотники возвращаются из опасного похода с добычей, естественно возникает желание отпраздновать это. Силы истощены в борьбе, и их нужно восполнить. Герои устраивают нечто вроде современной вечеринки, или барбекю. Это стадия, когда они пожинают плоды своей победы. Герои Одиссеи всегда устраивали пир и приносили жертвы богам, если те помогали им пережить шторм. Для того, чтобы выбраться из сокрытой пещеры, нужна энергия, поэтому персонажам дается время для отдыха и подкрепления сил. В фильме «Танцующий с волками» Данбар празднует с индейцами завершение удачной охоты на буйвола, поджаривая на углях мясо убитого животного. После тяжелого испытания и встречи со смертью, герой получает награду за спасение молодого человека. Теперь племя относится к нему, белому чужаку, более дружелюбно. Сцены у костра. На данном этапе развития сюжета персонажи нередко собираются у реального или символического огня, чтобы поделиться друг с другом впечатлениями. Наступает время шуток и хвостовства, ведь после пережитого всем хочется расслабиться. Людям разных профессий — охотникам и рыбакам, морякам и пилотам, солдатам и исследователям свойственно преувеличивать свои достижения. В сцене приготовления барбекю Донбара заставляют многократно пересказывать историю о б у в а л и н о й охоте. Иногда собравшиеся у костра не могут поделить добычу и между ними вспыхивает ссора. Герою танцующего с волками приходится отвоевывать шляпу, оброненную им во время охоты и поднятую воином племени Сиу. Кроме того, вечер у огня – идеальная пора для воспоминаний. Если человек был на краю гибели, то даже отойдя от него, он уже не будет таким, как был. Нередко герой вслух размышляет о том, что помогло ему выжить, о событиях и людях, которые на него повлияли, о неписанных правилах, которыми он руководствовался. Сцены у костра очень важны для аудитории. Они позволяют нам перевести дух после захватывающего поединка или тяжкого испытания. Персонажи могут припоминать произошедшее, что дает нам возможность еще раз осмыслить недавние события, посмотрев на них глазами героев. В «Красной реке» Мэтью Гарт рассказывает о случившемся новой героине, девушке Тесс, Джоан Дрю, обнаруживая при этом свои чувства к приемному отцу и давая зрителю общую картину всех хитросплетений истории. Минуты тихих задушевных бесед позволяют аудитории лучше узнать героев. Яркий пример — эпизод из фильма «Челюсти», где Квинт, персонаж Роберта Шоу, рассказывает страшную историю о том, как он повстречался с акулами в Тихом океане в годы Второй мировой войны. Герои показывают друг другу свои шрамы, а затем поют застольную песню. Основой для их сближения становится совместно пройденное испытание. В классических мультфильмах студии Дисней, таких как Пиноккио или Питер Пен, события развиваются с потрясающей скоростью, но в моменты эмоциональных переломов действие замедляется, чтобы мы могли пристальнее взглянуть на персонажей. Спокойные лиричные эпизоды очень важны для налаживания связи между героем и зрителем. Любовные сцены. После главного испытания подходящее время для любовной сцены. До кризиса герой, строго говоря, был еще не героем, а лишь кандидатом на это звание. Пока он не выказал готовности к самопожертвованию, его не за что было любить. только теперь он заслужил право на священный брак. Упомянутая сцена у костра из «Красной реки» к тому же пример удачной любовной сцены. В триллере е а р а б е с к а персонажи Софи Лорен и Грегори Пека, пережившие суровое испытание, соединяются в любовном порыве. Героиня — типичная представительница архетипа оборотней, но, несмотря на то, что она столько лгала, герой видит под ее многочисленными оболочками доброе сердце и теперь доверяет ей. Свадебный вальс, которым завершается мультфильм «Красавица и чудовище», награда заколдованному принцу за отвагу, проявленную в борьбе с городской толпой, а его невесте за то, что смогла разглядеть красоту за внешним уродством. Захват сокровища Важный вопрос этого момента заключается в получении героем того, ради чего он и отправился странствовать. Кладоискатель находит золото, шпион выведывает секретные сведения, пират захватывает судно с богатым грузом, Человек, сомневающийся в себе, приобретает уверенность, а раб — право распоряжаться собственной судьбой. Сделка состоялась. Герой рискнул или пожертвовал жизнью и получил что-то взамен. В скандинавских мифах бог Один расстается с глазом и 9 дней висит на мировом дереве, чтобы, пройдя это испытание, обрести все знания и научиться читать священные руны. Обретение меча. Этот элемент путешествия я называю также обретением меча, поскольку для того, чтобы завладеть искомым, герою зачастую приходится проявить активность или даже агрессию. Иногда за проявленную самоотверженность странник удостаивается чьей-то любви. Но чаще всего наградой ему становится некий предмет, который он должен захватить, если не украсть. Именно так Джеймс Бонд поступает с советским шифровальным устройством «Лектор» в фильме «Из России с любовью» «From Russia with Love». В Кинг-Конге время получения награды наступает сразу после критической точки смерти и возрождения. Уже на этапе приближения к сокрытой пещере с гигантской гориллой происходят перемены. Сражаясь с т и р а н о з а в р о м чудовище превращается из похитителя героини Фей р е й в ее защитника. К моменту главного испытания, смертельной схватки с гигантской змеей, Кинг-Конг становится полноправным героем. Он демонстрирует отвагу и в награду получает спасенную красавицу. В нежной эротической сцене на балконе своего логова огромный зверь рассматривает девушку, лежащую на его ладони. Он раздевает ее, с любопытством обнюхивает, трогает пальцем. Идиллия оказывается недолговечной. Появляются т е р а н о з а в р ы а вместе с ними новая смертельная угроза. И все-таки это был несомненно момент награды за преодоление кризиса. Идея обретения меча идет от истории о драконах, охраняющих сокровища, среди которых нередко оказывается волшебное оружие, может быть, некогда отнятое или украденное у отца героя. Меч, каким его изображают на картах Таро, символизирует волю, закаленную огнем и окропленную кровью. Он может ломаться и гнуться, но его всякий раз перековывают, выпрямляют и остро затачивают. Вспомните световые сабли из «Звездных войн». Безусловно, меч — лишь одна из немногих форм, какие может приобретать з а в о ё в а н н ы й героем трофей. или, если пользоваться терминологией к э м б е л л а вознаграждение в конце пути. В старинных рыцарских легендах и романах доблестные воины получают святой Грааль, символ недостижимой благодати, к которой стремится душа. Иногда наградой герою служит роза или драгоценный камень. Хитрый обезьяний король из китайского фольклора ищет в Тибете буддийские сутры. Похищение эликсира. Одни герои честно добывают сокровища, отдавая жизнь или рискуя ради него. в то время как другие предпочитают украсть заветный предмет. Приз получить нелегко, даже если он заслужен или завоеван. Его нужно взять. к э м б л л называет этот момент похищением эликсира. Эликсир — это средство исцеления от какой-либо болезни. Им может быть безвредный сладкий сироп, предназначенный для смешивания с другими препаратами. Если применить его отдельно или с нейтральной добавкой, он может действовать по принципу плацебо. Исследования показывают, что некоторые люди, даже зная, что им дают просто сладкие таблетки, все равно чувствуют себя лучше, что объясняется силой внушения. Эликсир может быть и чудодейственным снадобьем, способным победить любую напасть, волшебным веществом, возвращающим жизнь. В алхимии эликсир был первым шагом в создании философского камня, способного превратить железо в золото и победить смерть. Ключ к победе над смертью и есть то сокровище, которое, как правило, ищут герои. Герою часто приходится выкрадывать эликсир, ведь секрет жизни и смерти слишком ценен, чтобы хранить его в общедоступном месте. Чтобы завладеть им, иногда он вынужден превратиться в вора или плута, как Прометей, похитивший у богов огонь ради блага человечества, или Адам и Ева, вкусивший запретный плод. Украденный эликсир может на какое-то время опьянить героя, но когда дурман проходит, наступает час расплаты за содеянное. Инициация Героя, прошедшего главное испытание, следует признать и з б р а н н и к о м судьбы, тем из немногих, кому удалось перехитрить смерть. В Древней Греции бессмертие считалось привилегией богов, а также г о р с к и людей, которые совершили великий подвиг и были удостоены неслыханной милости Зевса. В число этих счастливцев попали Геркулес, Андромеда и Эскулап. Тех, кто прошел испытание и теперь принадлежит кругу избранных, посвящают в рыцари или повышают в звании. Все, что мы описываем как событие второго действия, Джозеф к э м п б л л назвал инициацией. Персонаж начинает новую жизнь в новом качестве. После встречи со смертью он уже не тот, кем был раньше. Женщина, преодолевшая такой опасный рубеж, как рождение ребенка, становится существом другого порядка. Она посвящена высшее женское общество, материнский союз. Если вас принимают в какое-либо тайное общество, это означает, что отныне вам доступны секретные сведения, которые вы не имеете права разглашать. Перед посвящением вы должны пройти проверку. Ею может оказаться ритуал смерти и воскрешения, после которого вам, как человеку, родившемуся заново, дадут новое имя и новый статус. Новое мироощущение Иногда герой, переживший встречу со смертью, обнаруживает в себе новые силы, или способность острее воспринимать жизнь. Это прекрасно показано в скандинавской легенде о Сигурде, победителе дракона. Герой сражается с чудовищем по имени Фафнир, и когда на язык ему случайно попадает вражеская кровь, он в буквальном смысле слова ощущает вкус смерти. С этой минуты у Сигурда открываются новые способности. Он начинает понимать щ е б е птиц, и две из них предупреждают его о том, что Карлик Регин, наставник героя, намеревается его убить. Он избегает очередной смертельной опасности благодаря обретенному дару, который и послужил ему наградой за убийство дракона. Здесь новые знания становятся тем волшебным мечом, которым завладевает герой. Прозрение. В качестве награды герой может испытать прозрение, понимание какой-то тайны. С его глаз словно спадает пелена. Если рядом оборотень, герой впервые видит его истинное лицо. Обретение меча может стать моментом озарения. Ясновидение. Пережив смерть, некоторые герои получают от бессмертных богов дар ясновидения или телепатии. Человек, едва не расставшийся с жизнью, лучше других понимает связь вещей, у него лучше развита интуиция. В Воробеске после любовной сцены герой Грегори Пека вместе с героиней Софи Лорен пытается разгадать иероглифический код и вдруг понимает, что шпионов интересуют не столько сами иероглифы, сколько спрятанная в них микроточка. Избежав смерти, он стал проницательнее и сделал потрясающее открытие, положившее начало третьему действию. Самопознание. Бывают озарения другого рода, глубинные. Обманув смерть, герой делает открытие о самом себе, кто он и каково его место в мире. Он понимает, что в чем-то был глуп, а в чем-то проявлял ненужное упрямство. Пелена падает с глаз, и иллюзии сменяются истинным пониманием. Прозрение может оказаться недолгим, но хотя бы на мгновение герой видит себя в истинном свете. Эпифания Пережив кризис, герой может измениться не только в собственных глазах, но и в глазах окружающих. В том, каким он стал и как себя ведет, другие персонажи, вероятно, заметят признаки возрождения и сопричастности божественному бессмертию. Момент, когда в герое проявляется высшая сила, сродни эпифании или богоявлению. внезапному пониманию божественности. Праздник Эпифании католики отмечают 6 января в память о том, как волхвы, три мудрых старца, первыми из людей признали божественность младенца Иисуса. Кроме всего прочего, в награду за успешное преодоление преград герой получает восхищение окружающих, которые видят, что он изменился. Молодой человек, побывавший на войне или прошедший трудный курс обучения, возвращается домой более зрелым, серьезным и уверенным в себе, чем был. Он заслужил уважение других, пройдя все ступени приобщения к вечному. Энтузиазм как боговдохновенность, апофеоз как ощущение того, что ты и есть бог, и, наконец, эпифанию, момент, когда окружающие признают божественное в тебе. Герой и сам может переживать эпифанию. После главного испытания он может внезапно понять, что он божий или королевский сын, избранное существо, наделенное исключительными способностями. Эпифания — это ощущение собственной священной природы и сопричастности всему миру. Джеймс Джойс расширил значение слова «эпифания», используя его как внезапное постижение сущности чего-либо, будь то человек, вещь, идея. Иногда, выдержав и с п ы т а н и е герой вдруг начинает лучше понимать окружающий мир, поскольку встреча со смертью заставляет нас больше ценить жизнь и обостряет все наши чувства. Искажение восприятия В других историях герой, победивший смерть, начинает видеть мир в искаженном свете. Порой непомерно возросшая самооценка провоцирует у него головокружение от успехов. Он становится дерзким, надменным или злоупотребляет властью и привилегиями, полученными при его возрождении. Иногда подобные метаморфозы происходят с героем из-за соприкосновения со смертью или злом, с которым он борется. Солдат, который сражается за ценности цивилизации, может погрязнуть в варварстве войны. Полицейские и детективы, борясь с преступностью, порой переходят границу дозволенного законом и сами уподобляются бандитам. Проникнув в сознание своего противника, герой рискует там задержаться. Это случилось, к примеру, с сыщиком из фильма «Охотник на людей» «Мэнхантер», рискнувшим собственной душой ради постижения извращенной логики серийного убийцы. Кровопролитие — грозная сила, способная опьянить или отравить героя. Питер О'Тул, исполняя роль Лоуренса Аравийского, создает образ человека, который после жестокой битвы за Акабу с ужасом обнаруживает, что ему нравится убивать. Другая ошибка, часто совершаемая героями на данном этапе — простая недооценка важности главного испытания. Человек, потрясенный переменами, которые произошли в нем, порой предпочитает делать вид, будто ничего не произошло. По наблюдениям доктора Элизабет Кюблер-Росс, Синдром отрицания у людей, повстречавшихся со смертью, одна из естественных стадий переживания горя и восстановления после него. Бывает и гнев. После тяжелого испытания герой может захотеть выпустить пар, выразить справедливое негодование в связи с тем, что ему пришлось повстречаться со смертью. Некоторые герои склонны преувеличивать собственные з н а ч и м о с т ь и героизм, однако вскоре понимают, что им, оказывается, просто повезло, и новые встречи с опасностью ставят их на место. «Волшебник страны Оз». Сразу же после главного испытания для персонажей сказки наступает момент захвата сокровища. В данном случае это не меч, а обгоревшая ведьмина метла. Дороти слишком хорошо воспитана, чтобы просто взять ее. Девочка вежливо спрашивает разрешения у грозных стражников, которые падают на колени, демонстрируя свою преданность новой владычице. Героиня боится, что слуги ведьмы захотят отомстить за свою госпожу, но оказалось, они рады смерти колдуньи, которая одержала их в рабстве. Один из возможных подарков герою за победу над смертью — переход привратников на его сторону. Конечно же, стражники охотно отдают Дороти метлу. В сопровождении своих друзей героиня поспешно возвращается в тронный зал волшебника страны о с и кладет перед ним добытый трофей. Справившись с, казалось бы, нерешаемой задачей, Она выполнила свою часть соглашения и теперь требует заслуженного вознаграждения. Однако, к их удивлению, чародей отказывается платить по счетам. Он впадает в ярость и демагогию. По структуре личности он напоминает старика или родителя, знающего, что должен уступить место подросшему отпрыску, но не желающего сдаваться без боя. В этот момент на сцене появляется То-То, чтобы выполнить свое предназначение в сюжете. Некогда животное любопытство пса, раскопавшего клумбу мисс Галч, навлекло на голову Дороти серьезные неприятности. Теперь же собачья интуиция становится для нее ключом к спасению. о б и ж а в вокруг трона, То-То обнаруживает тщедушного старикашку, который управляет страшной говорящей головой из-за шторы. Именно он и есть волшебник страны Оз, которого все считают таким грозным и могучим. Наступает типичный после главного испытания момент прозрения. Благодаря интуиции и любопытству собачки, Герои узнают, что пугавшая их власть сосредоточена в руках обыкновенного человека, на чьи эмоции можно воздействовать. Эта сцена всегда казалась мне метафорическим изображением Голливуда, который изо всех сил старается казаться великим и ужасным, но на деле управляются живыми людьми, не застрахованными от ошибок. Сначала волшебник признается, что не может помочь путешественникам. Но после уговора все-таки вручает каждому из друзей Дороти вожделенный эликсир. Страшили — диплом, Льву — медаль за отвагу, Железному дровосеку — заводное сердце. В этой сцене присутствуют сатирические нотки. Автор говорит нам о том, что и в жизни мы часто обмениваемся такого рода бессмысленными вещами, способными производить лишь эффект плацебо. Многие люди получают звания и награды, которых не заслужили. Если ты не способен выдержать испытания, принимай эликсир хоть сто раз на дню, все равно он тебе не поможет. Подлинная награда герою — ощущение внутренних перемен. Но, как мы видим в этой сцене, признание внешнее тоже важно. Будучи символическим отцом Дороти и ее друзей, волшебник дарует им свое родительское одобрение, а это и есть то вознаграждение, которого все ищут и лишь немногие добиваются. Спутники девочки всегда были умны, добры и отважны, но им очень хотелось, чтобы это получило материальное подтверждение. Наконец, волшебник поворачивается к Дороти и грустно сообщает, что ей-то он точно ничем помочь не способен. Он случайно залетел в с т р а н у о с на воздушном шаре с ярмарки в штате Небраска и сам понятия не имеет, как вернуться назад. Старик прав. Попасть домой, то есть обрести гармонию с собой и научиться быть счастливой, Дороти может только ценой самостоятельных усилий. и все же он соглашается помочь героине и отдает своим подданным распоряжение подготовить для нее большой шар, наполненный горячим воздухом. Герои получили все сокровища, какие только могли получить. Осталось только найти дорогу к дому, чему и посвящено третье действие. Встреча со смертью в корне меняет жизнь героев, позволяя им завладеть волшебным мечом. Насладившись победой, герои должны продолжить путешествие. Пора собраться с силами. Следующий этап — Обратный путь сулит новые испытания. Вопросы и задания. Первое. Что выступает современным эквивалентом традиционной сцены у костра в фильмах Тельма и Луиза, д е й с т в у я Сестра, Привидения? Второе. Чему ваших героев учат опыт? Когда они наблюдают чужую смерть, становятся ее причиной, оказываются на ее пороге сами. Третье. Что ваши герои получают в награду за встречу с сильнейшим из своих страхов? Каковы последствия основного события второго действия? Перенимают ли герои какие-либо негативные качества своего врага или тени? Четвертое. Меняется ли направление развития сюжета? Получает ли герой, завладев сокровищем, какую-то новую цель или задачу? Пятое. Подготавливает ли испытание, пройденное вашим героем, почву для последующей любовной сцены? Шестое. Осознают ли ваши персонажи произошедшие с ними перемены? Начинают ли глубже понимать себя и окружающий мир? Научились ли правильно относиться к своим внутренним несовершенствам?